146. Давид Бен-Гурион. 1886-1973. Давид Бен-Гурион для Израиля то же, что и Джордж Вашингтон для США. Отец-основатель государства, его первый премьер-министр, занимавший свой пост в течение почти 15 лет. Бен-Гурион был человеком непоколебимых убеждений и чрезвычайного упорства. Последнее составляла его величайшую силу и вместе с тем слабость. В первые месяцы 1948 года многие из ближайших советников Бен-Гуриона убеждали его отложить провозглашение государства. Они боялись, что новое государство не выживет в условиях постоянной конфронтации с арабами. Бен-Гурион, стремясь как можно скорее возродить Израиль, провозгласил рождение этого государства 14 мая 5 ияра по еврейскому календарю 1948 года он был убежден что вновь создаваемая израильская армия сможет противостоять арабам и оказался прав в войне за независимость была заплачена тяжелая цена погиб один процент населения израиля но бен-гурион считал его приемлемой и мало кто из евреев сегодня не согласится с ним отношение бен-гуриона с подпольным движением эцель И его лидером Менахимом Бегином были в равной степени напряженными и честными. Он выступал против политического терроризма Эцель и видел в этой организации фашистские тенденции. При случае он даже советовал евреям выдавать членов Эцеля английским властям. Уже после образования государства он получил информацию о том, что Бегин готовит против него военный переворот и приказал израильской армии обстрелять корабль Аталена, принадлежавший Эцелю и доставляющие израильской армии оружие добровольцам. Бен-Гурион был способен на жестокость как к друзьям, так и врагам. В последние годы жизни он был в ссоре и даже не разговаривал с премьер-министрами Израиля, Леви Эшкалем и Голдой Мэйра, которые раньше были его ближайшими сподвижниками. Бен-Гурион родился в Польше, где носил имя Дэвид Грин. Репатриировался в Эрец-Исраиль в 1906 году, когда он находили, когда она находилась под турецким контролем. Бен-Гурион направился в Стамбул, где изучал право. Во время Первой мировой войны турки выслали его из израиль вместе со многими европейскими уроженцами. И он направился в США, где встретил свою будущую жену Полю. Они вместе вернулись в эрц после того, как Британия установила на ней свой контроль. Вскоре Бен-Гурион стал лидером социалистической рабочей партии, которая доминировала на политической арене Израиля, С момента провозглашения государственности и вплоть до победы на выборах в 1977 года Минахима Бейгена. Хотя Бен-Гурион не был верующим человеком, он находился под глубоким влиянием Библии, в частности, предсказаний пророка. За годы, пока он был премьер-министром, он не раз участвовал в занятиях по изучению Библии, проходивших у него дома. Однажды Бен-Гурион вызвал правительственный кризис власти. Публично подвергнув сомнению, сообщение книги Бер-Эйшит о том, что Египет вместе с Моше покинуло 600 тысяч взрослых еврейских мужчин. Бен-Гурион настаивал, что число евреев, шедших через пустыню, было значительно меньше. Члены религиозной партии Мизрахи, которая входила в состав правящей коалиции, угрожали выйти из правительства, если премьер не прекратит свои нападки на Библию. Бен-Гурион... Был чрезвычайно широким человек. В молодости он так хорошо изучил древнегреческий язык, что мог читать Платона и Аристотеля в оригинале. Задолго до того, как йога, йога стала модным в западном мире, Бен-Гурион уже занимался ею. И по страницам прессы ходила фотография стоящего на голове премьер. В период войны за независимость он совмещал посты премьер-министра и министра обороны. Он преобразовал армию обороны Израиля в единую боевую силу расформировав существовавшие вооруженные группировки, которые стремились сохранить свою самостоятельность. За время его перебывания на своем посту, еврейское население Израиля утроилось с 600 тысяч до 2 миллионов, благодаря широкой программе репатриации, которую возглавил Бен-Гурион. Он настойчиво и успешно осуществлял программу развития района пустыни Негев. Бен-Гурион стал символом Израиля для остального мира. Он, казалось, представляет собой новый тип еврея, по-еврейски страстного, но не ортодоксального и желающего всерьез бороться со своими врагами. неважно что говорят не евреи, — любил повторять Бен-Гурион, — важно, что евреи делают!» Он оставался активным до конца своих дней. Оставив пост премьер-министра, он отправился жить в кибут в пустыне Негев. Авторитет Бен-Гуриона был так велик, что в течение кризисных недель накануне шестидневной войны 1967 года многие израильтяне, включая Минахима Бегина, настаивали, чтобы он снова занял пост премьер-министра. Бен-Гурион тогда был уставшим 80-летним человеком. Он отказался. После победы в шестидневной войне, войне Бен-Гурион ликовал, но вместе с тем советовал израильским руководителям не аннексировать занятые территории, понимая, что аннексия сделает мир с арабами, Неустойчивым, хотя в молодости Бен-Гурион и мечтал о расширении границы страны. Член Кнессета Михаэль Барзуар рассказывал, что вскоре после шестидневной войны Бен-Гурион сказал, «Ради сохранения мира мы должны оставить все оккупированные земли, кроме Иерусалима и голландских высот». Он тихо умер в своем кибуце 1 декабря 1973 года, вскоре после войны судного дня.